Глава двадцать первая. День девятый. Змей шагнул под светкостяных люстр. Сердце косары упало в желудок. Он выглядел точно таким, каким она его помнила. Его голубые глаза были прикованы к ней. Последние несколько пуговиц своей вышитой рубашки он оставил расстегнутыми, и волосы на его груди блестели золотом. Косара все еще помнила, головокружительно, ярко помнила, как они ощущались под ее пальцами. Его пальто шуршало по полу, пока он шел, переливаясь от темно-фиолетового до ярко-зеленого, как змеиная кожа. Однако кое-что в нем значительно изменилось. У него была не одна тень, а целых двенадцать. Они скользили у его ног, такие разные, низкие и высокие, худые и полные, длинноволосые и стриженные. С тревогой Касара узнала в них тени молодых женщин. Свою она тоже заметила. Ни с чем бы она не спутала эту тень с ее пышными волосами и легкой сутулостью. Они опоздали. Касара взглянула на площадку змея как раз вовремя, чтобы увидеть, как Роксана запрыгивает на спину соколицы. Вдвоем они вылетели в окно — и исчезли в ночи. Ногти косары впились в ладони, проклятие. «Вижу, ты оценила мои новые приобретения», — сказал змей. «Двенадцать ведьминых теней. Разве они не прекрасны?» Он щелкнул пальцами, и тени затанцевали, кружась и порхая, как снежинки на ветру. Глаза косары следовали за ее собственной тенью в развивающемся плаще. Та яростно трясла волосами, и, проскальзывая под ботинками змея, показала ему язык. Глаза косары расширились, сама она оцепенела от страха. Хотелось бы ей быть такой же стойкой, как ее тень. Огонь змея не мог навредить ее тени, но вот косаре вполне. Пламя будет ласкаться к ее коже, поначалу нежное, как прикосновение любовника. Потом оно станет жарче. Оно начнет проникать все глубже, пока она не почувствует, будто ее кости горят. Кругом будет лишь запах опаленных волос, костей и плоти. Пульсирующие волдыри усеют ее кожу и будут лопаться, пока она не перестанет шевелиться от боли. Ей будет больно кричать и даже дышать. Косара сильно вздрогнула. Как ее могло знобить и бросать в жар одновременно? «Почему ты не говоришь со мной?» — сказал змей. «Почему ты боишься?» Он смотрел на нее с беспокойством и растерянностью в глазах, как будто он не знал, как будто не смеялся, когда семь лет назад обжигал ее своим пламенем. Она все еще помнила, как сладко, медово он с ней тогда враковал, и это чувство, накатывая, душило ее. Зачем он тянет? Какой смысл во всей этой пустой болтовне — если они оба знают, чем все кончится. «Просто сожги меня уже», — мысленно пожелала она. «Спали меня дотла». «Как насчет танца?» — сказал змей. «Что?» — слово едва протиснулось сквозь комок, застрявший в горле косары. Змей протянул к ней руку. Его пальцы походили на мертвого, опрокинувшегося навзничь паука. «Потанцуй со мной», — «Ты не можешь отказать мне на моей свадьбе!» «Конечно же, он не хотел просто сжечь ее, ведь какое в этом веселье!» Чудовища вокруг косары смотрели и перешептывались. А Сен напрягся рядом с ней, его пальцы медленно тянулись к спусковому крючку револьвера. Она не могла позволить ему вмешаться. Была еще надежда, что он сможет выбраться отсюда живым, так что пусть и не думает сражаться со змеем, Это был ее бой. Косара вложила ладонь в руку змея, постаравшись не вздрогнуть от его прикосновения. Ее губы изогнулись в улыбке. — Конечно, давай потанцуем. Она позволила змею вести ее к пустому пространству в центре зала. Пока они шли, она посмотрела через плечо на Ассена и произнесла одними губами «Беги». Заиграла музыка. Вокруг нее и змея сомкнулось кольцо чудовищ, и она потеряла Асена из виду. Ей оставалось только надеяться, что он послушается. Впервые встретив его в Белограде, она увидела в нем эгоистичного, бессердечного полицая, и хорошо бы ему сейчас поступить согласно этой его натуре, хотя теперь ей казалось, что в их первую встречу она в нем ошиблась. «Ты, кажется, отвлеклась!» Прошипел ей на ухо змей с плохо скрытым раздражением. «Да как она смела думать о ком-то, кроме него?» Его рука крепче обхватила ее талию, впившись в бок. Музыка была медленной, и поначалу косара была этому рада. Дикая пляска со змеем была ей вовсе не нужна. И танцевала она всегда ужасно, особенно на публике. А тут чудовища голодными глазами следили за каждым ее движением. Потом она поняла, что медленный танец был для змея отличным предлогом держать ее рядом. Она чувствовала каждый до отвращения знакомый изгиб его тела, которое прижималось к ней. Когда он притрагивался к обнаженным участкам ее кожи, та горела и чесалась, словно от крапивницы. Косару могло вот-вот вырвать — Но она держала улыбку. «Просто размышляю о том, как эта ночь напоминает мой первый приезд в твой дворец». «Вот как? Могу только надеяться, что ты выучила свой урок. В этот раз я не дам тебе уйти». Улыбка косары не дрогнула, но теневая хворь поползла по ее лицу, и всякий раз, когда та касалась ее век, косара видела темные пятна. Хворь выдавала ее страх». «А что, если я не хочу уходить?» — спросила она. Его рука скользнула вниз по ее боку к бедрам. Она боролась с собой, чтобы не отбросить его руку. «О!» «Возможно, я осознала, что не стоило мне бросать тебя. Из нас вышла отличная команда. Помнишь, как я помогла тебе отловить того мятежного волколака?» «Помню. Мы его сожгли». Ты его сжег. Косара старалась не смотреть на зал вокруг, чтобы случайно не наткнуться на украсившие его кости того волколака. Взгляд ее упал на невесту змея в толпе, наблюдавшую за их танцем с лицом унылым, как прокисшее молоко. «Глупенькая, да не бойся, что я отниму его у тебя. Лучше бойся, что не отниму». «А ты думал, я просто так пришла сюда?» сказала Касара. «Я хочу вернуться. Нам было бы здорово вместе». Змей развернул ее, оттолкнув от себя, а затем снова притянув к себе. Его ногти впились ей в бедро. «Ты правда думаешь, что я настолько глуп?» Его дыхание щекотало ей ухо. «Ты здесь только ради своей тени!» Болезнь ослепила Касару на одну ужасающую секунду. Когда туман рассеялся, Змей уставился на нее, оскалив зубы. Она пожала плечами совершенно небрежно. Ну, попытаться стоило. Змей рассмеялся. В его взгляде, однако, не было и намека на веселье. Конечно, стоило. Вот почему ты мне всегда нравилась, Касара. Ты никогда не признаешь поражения. Нравлюсь ли я тебе достаточно, чтобы вернуть мне мою тень. Змей поднял руку и она вздрогнула в ожидании удара. «Ты слишком много болтаешь, Касара, слишком!» Он игриво толкнул ее в плечо. «Возможно!» «Я сказал, что рад тебя здесь видеть, и это правда! Вдруг ты сумеешь мне помочь?» Касара нахмурилась. «Он это серьезно?» «Или это был один из его трюков?» «Неужели он собирался воскликнуть, ты поможешь мне своей смертью? прежде чем прыгнуть на нее точно злодей из романа и пронзить ей сердце кинжалом, спрятанным в рукаве. «Помочь тебе?» «Именно. Мне нужна твоя помощь. Спорю, что тебе нравится это слышать». «Да, действительно нравилось, если только это не была его очередная игра». Косара позволила себе немного расслабиться. Хворь все еще ползла по ее лицу, теневые щупальца щекотали щеки, но все равно можно было немного выдохнуть. Кажется, не все еще потеряно. Кажется, еще был шанс, пусть и ничтожный, выбраться живыми. «Чего ты хочешь?» — спросила она. «Хочу, чтобы ты научила меня магии замуровывания». Пожалуй, она все-таки собиралась упасть замертво. Разумеется, из всего, о чем он мог ее попросить, он выбрал именно это. Косара хотела отказать, но слова не шли с языка. Она не могла отказать змею, и в то же время она не могла учить его. Магия замуровывания была под запретом не просто так. Ей приходилось слышать о школе ведьм, которые танцевали на горячих углях, чтобы отогнать злых духов. Для таких трюков нужны были ловкость, техничность, выносливость. Так вот, косара сейчас чувствовала себя как на углях, когда один неверный шаг мог ввергнуть ее в гиену огненную. «Кого ты собрался замуровать?» — спросила Касара, но потом задумалась. «Ясно же, сестра змея была замурована в стене, а значит, он хочет не наслать заклятие, а снять его». Он засмеялся. «Я никого не буду замуровывать, Касара. Ты же знаешь, я бы никогда не совершил такой подлости. Я собираюсь разрушить стену». Его глаза сверкали, его зубы блестели белые и острые. Что ты так удивляешься? Ты ведь хочешь этого так же, как и я, как и весь Черноград. Представь, что будет, когда стена падет. Косара зажмурилась и представила. Представила, как гуляет от серых улочек Чернограда до белых мостовых Белограда. Представила, как просыпается в своей спальне в Чернограде, чтобы позавтракать в Белограде горячим шоколадом и пахлавой. Представила черноградских купцов с телегами, груженными амулетами и талисманами для заморских рынков. Представила черноградских ребятишек, которые посещают знаменитые научные школы фонариона и музыкальная академия Одессаса. Но для всего этого надо было освободить сестру-змея, и Касара представила ее тоже. Темную тень ламии над Белоградом, проносящуюся под крики горожан, и пламя на алых крышах, и кровь на светлом булыжнике. «Представляю», — сказала Косара. Змей улыбнулся ей хищной жадной улыбкой, и она содрогнулась. «Ты поможешь мне, Косара?» Музыка резко прекратилась. Змей отпустил ее, и она отшатнулась от него. Он смотрел на нее, ожидая ответа. Чудовища смотрели на нее, не моргая. Косара закусила губу, пока не почувствовала вкус крови. Змей хотел освободить одного из самых опасных монстров, которого когда-либо видел Черноград. Тем самым он освободит Черноград от стены. Что же из этого правильнее? Ей казалось, что ни то, ни другое. «Я не могу научить тебя магии замуровывания», — услышала она свой голос. Шепот чудовищ поднялся волной, — но снова затих, когда змей резко вздохнул. «Не можешь?» Я обещала Вилле, что никогда не буду учить этому никого, кроме своей ученицы. Это была правда. И то, чего явно не следовало говорить. «Никогда больше не упоминая при мне имя этой ведьмы», — прошипел змей. «Ты меня поняла?» Косара отступилась, танцуя на углях, и пламя жгло ее от макушки до пят." Она зажмурилась и стала ждать, когда разверзнется ад. Долгое время единственными звуками были резкие гневные вздохи змея и прерывистое дыхание косары. «В любую минуту...» «Ты научишь меня магии замуровывания», — сказал он наконец. «Хочешь ты этого или нет? Ты сделаешь это или по своей воле?» или, присмыкаясь у моих ног, умоляя сохранить тебе жизнь, утопая в моем огне. Я тоже не забыл ту ночь семь лет назад, Касара. Ты выглядела такой жалкой. Лицо Касары онемело, поскольку от него отлила вся кровь. Ее губы дрожали, пока она думала, жалкой я была от того, что доверилась тебе. «У тебя ночь, чтоб все обдумать», — сказал змей. «Увести ее!» Глаза косары распахнулись. «Как же это так?» Ни запаха серы, ни горящих волос, ни паленой плоти. Ее не тронуло пламя. Она жива. Она отвергла змея и осталась жива. Снова, по крайней мере, до завтра. О, Боже! Как же сильно ему нужна была ее помощь! «А что насчет него?» — спросила одна из юд. Ощущение триумфа быстро улетучилось, когда косара увидела, кого держит юда. Длинный изогнутый коготь был прижат к мужской шее. Струйка крови стекала по коже. Темные глаза распахнуты в испуге. «Асен, непослушный идиот», — подумала косара так громко, словно он мог ее услышать. «Сказано тебе, беги, значит, беги!» И все же улыбка, слабая и горькая, просочилась на ее губы. А Сэн не ушел, не бросил ее. «Что он?» — спросил змей. «А кто это?» «Никто», — быстро ответила Косара. «Просто знакомый, не стоит внимания». «От него пахнет магией». «Он...» — Косара замешкалась, ища объяснение. «Он...» М -м... «А ну-ка!» — произнес змей. «Отдай мне эту вещицу!» Асен открыл рот, закрыл рот, снова открыл. Его пальцы сжимали сквозь футболку талисман, который он носил на шее. «Дай ее мне!» — повторил змей, подходя к Асену. «Боже, просто отдай, не зли его!» Асен не шевелился, все еще безмолвно стоя с разинутым ртом. Когда Юда схватила талисман и сжала его в когтях... Асен потянулся остановить ее. Но не успел. Юда швырнул талисман змей вместе с длинной металлической цепочкой. Змей поймал вещицу и поднял повыше, осматривая. Выглядел талисман как простое кольцо. И насколько могла видеть косара, на нем не было никаких надписей, ни магических символов, ни рун. «Что это за ерунда?» — сказала она, не особо ожидая ответа. А сын не смотрел на нее. Его глаза были прикованы к талисману. Это мое обручальное кольцо. Ты что, женат? Да, косаре пришлось орать, чтобы он мог слышать ее, а не ветер, свистящий меж прутьев клетки и не крики, парящих снаружи ют. Тюрьма располагалась на вершине самой высокой башни дворца, куда ни глянь, повсюду было темное небо и мерцающие звезды. «Косара, пожалуйста», — сказала Сен, — «я не хочу сейчас об этом говорить». Он выглядел ужасно. Мешки под глазами приобрели неприятный фиолетовый оттенок. Он продолжал трепать свои волосы пальцами снова и снова, отчего те стояли торчком. Змей, отняв кольцо, будто забрал у него что-то несоизмеримо большее. «Серьезно!» — закричала косара. И когда бы ты хотел поговорить об этом? Ты мог поговорить об этом в любой момент, например, перед тем, как лезть языком мне в рот. Не было такого. Мы же не с языком. Это сейчас не важно. Косара, прошу. Она закатила глаза и отошла от него как можно дальше, а ведь клетка была не так уж и велика. Косара соскользнула на пол. Спину холодили металлические прутья. Далеко внизу волновались кроны садов, то переплетаясь, то вновь расходясь. Трава тихо шуршала, листья звенели, как маленькие колокольчики. За садами простиралась темная гладь моря, и звук разбивающихся оскалистый берег волн отдавался эхом в ночи. А за морем лежал Черноград. Его огни казались такими близкими, что косара будто бы могла протянуть руку и собрать их в ладонь, словно светлячков. Однако она знала, что город на самом деле спал очень-очень далеко. За садами, лабиринтами, за морем, океаном и полным чудовищ-дворцом. Змей забрал ее лунную пряжу. Теперь косара никогда не выберется отсюда без его подсказки. Всеми силами она пыталась нафантазировать положение дел похуже, но... Косара, позвала Сен через некоторое время. Наконец-то, пускай извиняется теперь. Он и так с этим долго тянул. Что? Он не смотрел на нее, взглянул ли он на нее вообще хоть раз с того момента, как змей забрал его обручальное кольцо. Касара, я, он откашлялся, нужен совет. Сколько крови человек может потерять без угрозы для жизни? «Я подумаю и дам тебе ответ», — сказала Косара и только тут поняла, что он не просил прощения. «Постой, что? Сколько крови можно потерять?» «Смотря, как быстро ты ее теряешь», — осторожно произнесла Косара. «Кажется, вот оно, положение хуже некуда. А что?» Асен вздохнул и закатал штанину. На его икре олел свежий след от укуса. Четыре ряда длинных кривых клыков. Зубы караконджула. Косара резко вздохнула. «Когда?» «Когда чудовища окружили нас. Еще до появления змея. Не волнуйся, рана неглубокая. Да и вообще, это просто царапина. Я уверен, заживет в мгновение ока». Тут его голова опустилась, с грохотом ударившись о металлическую решетку. И Асен рухнул на пол. «Асен!» — бросилась к нему косара. Нет, эта глубокая грязная рана, из-за которой вся штанина уже пропиталась кровью, явно не была просто царапиной. «Ассен! Черт!» — оторвав кусок юбки, Касара прижала его к ране и в панике оглянулась на темное небо и ют, круживших за пределами клетки. Крики чудовищ пронизывали ночь. Касара боялась представить, как те будут выкликать имя Ассена. «На помощь!» — завопила она — «Кто-нибудь слышит меня? На помощь! Помогите! Помо...» «Ой, да замолчи уже, а!» — произнес высокий голос. Косара обернулась и увидела хлопающую крыльями соколицу в шаге от клетки. Ее перестое лицо было все таким же непроницаемым, но косара уже знала. Ей нравились люди. В противном случае она бы проигнорировала крики косары, как и остальные юды. «Соколица!» Косара улыбнулась так, как будто встретила давно потерянного друга. «Ты-то мне и нужна. Можешь мне помочь?» «Чего ты хочешь?» «Мой...» — Косара замялась. «Кем он был для нее на самом деле?» «Этот человек ранен. Каракунджу укусил. «Неприятно. Не принесешь мне что-нибудь, чтобы продезинфицировать рану?» И бинты. Несколько неловко долгих секунд Соколица смотрела на нее своими большими блестящими глазами. Затем, не сказав ни слова, развернулась и полетела в ночь. Ох, только бы она принесла то, о чем ее просили. Укус караконджула та еще напасть. Если не заботиться о ране, начнется инфекция. А это последнее, чего можно было желать, сидя в самой высокой башне дворца царя чудовищ. Для возможной ампутации здесь была не самая гигиеничная среда. Внезапная мысль поразила Касару. «О чем вообще я думаю? Неважно, ранены Асен или нет, если мы оба все равно умрем здесь». «Нет», — тут же возразила она самой себе. «По крайней мере, она думала о вещах, которые еще могла контролировать». Она была права, доверившись соколице. Юда вскоре вернулась с рулоном бинтов и бутылкой дешевой виноградной раки. «Спасибо». Рука косары еле-еле прошла сквозь прутья клетки, когда она потянулась к ним. «Где ты их взяла?» Прошлой зимой какой-то незадачливый искатель приключений пытался вскарабкаться на стены дворца. Упал, конечно. Все это было в его рюкзаке. «Спасибо», — повторила Кассара, не зная, что еще сказать. «А правда, почему бы не завести светскую беседу, спросить еще что-нибудь? Например, каков был тот искатель приключений на вкус?» «Не за что». Соколица кивнула в сторону Асена. «Он чудесно танцует! Жаль, когда такие таланты пропадают!» «Я-то думала, ты с нетерпением ждешь нашей кончины!» — не очень тактично заявила Касара, и Соколица поморщилась. «Я не ем тех, с кем можно поговорить!» И затем, прежде чем Касара успела спросить еще что-нибудь глупое, «А, так ты юдая вегетарианка!» Соколица улетела прочь. Она взмахнула крыльями и присоединилась к своим сестрам в их неутомимом хороводе вокруг башни. Косара пыталась разглядеть ее в массе вощенных перьев, рассеянно размышляя, интересно ли летать вокруг клетки снова и снова, ночь за ночью. Наверное, интереснее, чем застрять внутри. Косара вздохнула и открыла бутылку раки. От резкого алкогольного запаха у нее заслезились глаза. Она промыла рану Асена медленно и осторожно. Лишь изредка, когда ее сердцебиение учащалось и руки начинали дрожать, она останавливалась, чтобы сделать глоток из бутылки. Только не слишком много, алкоголь был нужен ей для очистки раны. Закончив перевязывать ногу Асена, она оставила его спать. Во сне он шевелился, пот выступил у него на лбу. Его кожа сделалась нездорового желтоватого оттенка. Косара еще раз опрокинула бутылку, но промахнулась мимо рта, и обжигающая жидкость потекла по подбородку. А Сен тихо храпел. Его веки трепетали, как крылья бабочки. От него сильно пахло болезнью, потом, дымом. И косара подошла поближе, чтобы убедиться. «Да, магии. Как такое возможно?» Свой талисман он отдал змею. Косара снова вздохнула. Нет, определенно пахло волшебством, очень сильной магией. Медленно она протянула руку и коснулась воротника его рубашки. Асен резко вздохнул, когда косара отстранилась. Он пробормотал что-то себе под нос, повернулся на бок и затих. Косара вновь осторожно наклонилась, чтобы сдвинуть воротник вниз. Щетина Ассена царапала тыльную сторону ее ладони. Грудь его под пропотевшей рубашкой вздымалась и опускалась от быстрых неравномерных вдохов и выдохов. Какой-то темный узор едва виднелся возле правой ключицы, контрастируя с пепельной кожей. Татуировка? Странно, неужто осен был из тех, кто набивал себе тату. Коса раздвинула рубашку чуть ниже и отпрыгнула назад, будто его кожа обожгла ее. Это была не татуировка, а метка. Две переплетенные буквы «К». Знак Константина Караиванова.